залитой черненьлами. На Цейлоне, наверное, и замазка не нужна, думал он. А зачем она? Да и окна к чему? Да и домов самих не нужно. Соорудил себе шалашик, накрыл листьями и живи. От окна все время поддувало. Слышно было даже, как ветер посвистывает украдкой в щелях рамы. Уж очень холодило правый бок от окна. Придется терпеть. Инкома Лопаис сама пересадила его сюда, как ноут. И говорит: "Султан Мурат самый сильный в классе. Ты вытяжешь". А раньше до холодов здесь сидела Марзагуль. Ее перевели на место Султан Мурата. Там не так дует. Но лучше было бы, если бы ее оставили. Тут же на этой парте все равно холод он на себя принимает. Сидели бы рядышком. А то подойдешь на перемене, а она краснеет. Со всеми, как со всеми. А подойдет он, она краснеет и убегает. Не гоняться же за ней. Совсем засмеют. Эти девчонки всегда гораздо придумывать что-нибудь. Сразу пойдут записочки. Султан Мурат,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 Потому отсюда и школы видимость хорошая. Дальние снежные горы, как на картинке, видны. Сейчас же едва угадывались во мгле их угрюмые очертания. Ноги стынут. И руки стынут. Даже спина мерзнет. До чего холодно в классе. Раньше до войны школу топили... С лежавшимся овечьим кизяком. Как уголь, сильно горел тот кизяк. А теперь привезут соломы. Ну, погудит-погудит солома в печах, А толку нет. Через пару дней соломы нет, Один сорт только от соломы. Жаль, что климат в Таласских горах Не такой, как в жарких странах. Климат другой, и жизнь была бы другая.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 Пожалела бы, подумаешь, красавица.